Глава сорок пятая. Телефонный звонок. Из-за угла уже в третий раз вышел тщедушный молодой человек в синем костюме. Из-за пышных волос его голова казалась огромной. Он покосился на Франка Фрёлика. Тот живо вскочил. «Герхардсен, у себя или нет?» Спросил раздраженный Фрёлик, просидевший в коридоре уже три четверти часа. Он заметил, что глаза у янца на выкоте, а на щеке зреет вулканический прыщ. «Он на совещании», — невозмутимо ответил юнец. «Вы сказали, что я его жду». Молодой человек кивнул. Его темно-синяя рубашка была того же цвета, что и ковровое покрытие на полу. На шее он носил коричневый шелковый галстук. Узел был слишком свободным. «Не следует принимать на работу молодых людей с раздражающей внешностью», подумал Фрёлик в нетерпении, переминаясь с ноги на ногу. «Совещание закончится еще не скоро», с ухмылкой сообщил молодой человек. «Таким, как ты, пахать надо», с ненавистью подумал Фрёлик, а вслух сказал, «Значит, ваш босс считает, что может меня пересидеть». «Верно?» Он снова сел на стул. Молодой человек стоял, безвольно опустив руки. Фрелик вспомнил одно из любимых изречений Евы Бритт. «Некоторым мужчинам смокинги очень идут, но Джеймсу Бонду следует понять раз и навсегда, что бегать в такой одежде неудобно». Фрелик подался вперед и пристально посмотрел на молодого человека. «Молодые люди в костюмах не должны стоять так прямо, словно аршин проглотили», — подумал он. «От этого они становятся похожими на торшеры». «Да будет свет!» — невольно воскликнул он. В этот миг зазвонил его мобильный.